Глава 17. Следует ли человеку почитать тех духов, от пороков которых он должен освобождаться? Обходя остальное, остановлюсь на одном том, что, по словам его, демоны имеют общего с ними, то есть на страстях душевных. Если все четыре стихии наполнены каждое своими животными, огонь и воздух бессмертными, а вода и земля смертными, то спрашиваю, Почему души демонов волнуются сумятицей и бурями страстей? Ибо это действительно сумятица, почему он и называет их по душе подверженными страстям, пассива, так как от слова «пассио» — «страсть» — называется движение души, противное разуму. Почему же в душах демонов это бывает, а в душах скотов нет? Потому что если у скотов что-нибудь подобное появляется — Оно не бывает сумятицей, так как не бывает противным разуму, которого у скотов нет. В людях же подобную сумятицу производит или глупость, или жалко их состояние. Мы еще не блаженны тем совершенством мудрости, которая обещана нам в конце, по освобождению от этой смертности. Боги же, говорят, не испытывают этой сумятицы, потому что они не только вечны, но и блаженны и они представляются имеющими такие же разумные души, но души совершенно чистые от всякой заразы и язвы. Но если боги потому не возмущаются сумятицей, что суть — животные блаженные, а не жалкие, а животные не возмущаются потому, что не могут быть ни блаженными, ни жалкими, остается заключить, что демоны, как и люди, потому возмущаются сумятицей, что они не блаженные животные, а жалкие. Итак, по какому же неразумию, или вернее безумию, некая религия подчиняет нас демонам, между тем, как религия истинная, освобождает нас от той порочности, которой мы с ними сходны. В ту пору, как демоны, в чем вынужден сознаться и опулей, хотя по большей части щадит их и считает достойными божественных почестей, гневаются, нам истинная религия велит не раздражаться гневом, но обуздывать его. В ту пору, как демоны приманиваются дарами, нам истинная религия предписывает не покровительствовать никому вследствие получения даров. В то время, как демоны находят удовольствие в почете, нам истинная религия велит не придавать ему никакого значения в то время как демоны являются по отношению к одним людям ненавистниками, по отношению к другим друзьями, причем не в силу благоразумного и спокойного суждения, но по расположению душевному, и, как сам же он выражается, страстному. Нам истинная религия велит любить даже наших врагов. Наконец, истинная религия повелевает нам подавлять в себе всякое волнение сердца и колебание ума, всякую душевную сумятицу и бурю, которые тревожат и волнуют по его словам демонов. Какая же после этого причина, кроме глупости и жалкого заблуждения, заставляет тебя унижаться через почитание перед теми, с кем ты не желаешь иметь сходство, и религиозно поклоняться тем, кому не хочешь подражать, между тем, как сущность религии в подражании тому, кому поклоняешься. Глава 18 Какова та религия, в которой учат, что люди для того, чтобы приобрести расположение богов добрых, должны пользоваться заступничеством демонов? Итак, Апулей, вместе с другими, держащимися того же образа мыслей, напрасно присваивает демонам ту честь, что, отводя между эфирным небом и землей промежуточное положение в воздухе, и принимая в соображение, якобы сказанное Платоном, что никто из богов не входит в общение с людьми, представляет, будто они передают богам молитвы людей, а людям то, чего, согласно молитвам их, успевают добиться от богов. Верившие этому, считали непристойным, чтобы люди вступали в сношение с богами, а боги с людьми но полагали пристойным, чтобы демоны имели сношение и с богами, и с людьми, с одной стороны представляя просьбы, и с другой доставляя то, на что последовало соизволение. Так что человек, например, благочестивый и чуждающийся преступной магии, чтобы услышали его боги, должен брать таких ходатаев, которые любят именно то, за нелюбовь к чему он делается достойнее быть услышанным, охотно и с готовностью. Так они любят сценические безобразия, которых не любят целомудрия, любят посредством тысячи уловок преступной магии делать зло, чего не любит невинность. Стало быть, и целомудрия, и невинность, если бы подумали о чем-нибудь просить богов, могли бы получить просимое не в силу своих заслуг, а только благодаря посредничеству своих врагов, но зачем он пытается оправдать поэтические вымыслы и театральные глумления? Если, по их мнению, чувство стыда, свойственное человеку, так оскорбляет само себя, что не только любит позорное, но и считает его приятным божеству, то мы будем выступать против этого Платона, учителя их и человека, пользующегося у них же таким высоким авторитетом.